глава 7 кира каждый вечер пятницы москва внутри бульварного превращается в одну большую вечеринку сходку тусовщиков всех мастей движение парализует кольца смыкаются а улица выстилают белые и желтые такси наполняют голдящие звуки клаксонов это тусовщиков доставляют из спальных районов к месту силы центру москвы На мне красное платье-футляр, бежевое пальто и красные лаковые туфли. Мы сидим с Горелкиной в ресторане «Сибирь». На ней платье в мелкий цветочный принт. «Белла Метёлкина», — произносит Горелкина с придыханием. «Носить одежду российских дизайнеров по цене Диор сейчас стало невероятно престижно. Никого не интересует, что сшит этот низкопробный товар в Китае из турецких тканей». Зато ты автоматически предстаёшь эдаким ответственным патриотом. А твои покупки — это не очередной приступ шапоголизма, а поддержка отечественного бизнеса. Вот такой процветает дешёвый патриотический пафос среди пригламуренного населения столицы. Горелкина в своём стиле оглядывается по сторонам. жеманно поправляет уложенные крупными волнами волосы и, как ей кажется, аристократично заламывает руки. Она пьёт светло-зелёный коктейль из высокого треугольного бокала, и для вида по центру стола стоит закуска из сыров и вяленых томатов. И я говорю «для вида», потому что Горелкина не ест в общепитых, брезгует. Но сидеть за пустым столом — это не камильфо. И я тоже не ем за компанию, потягиваю сиротливый бокал Просека. Меж тем к нашему столику подруливают два итальянца. Оба пола с поднятыми вверх воротниками даже похожи между собой как братья. Различаются только сроком щетины. Итальянцы сходу распев говорят что-то на английском, вкрапляя итальянские словечки. Кажется, они узнали бренд платья Горелкиной, потому что несколько раз повторили «Белла», указывая на неё. Горелкина кривит лицо так, будто итальянцы должны ей денег, и демонстративно отворачивается. Я виновато улыбаюсь парням и тоже отворачиваюсь. Они ретируются. Нормальные вроде парни, говорю я Горелкиной, когда они уходят. «Хренарни!» — возмущается Горелкина. Нормальные упакованные итальянцы носят гуччи и габаны. А эти наверняка у себя в Италии работают водовозами. А здесь думают, что могут подкатить к таким, как мы. Горелкина указывает пальцем на себя чтобы я точно поняла, кого именно из нас она имеет в виду. Только потому, что они, видите ли, итальянцы. Продолжает горелки на свой спич. Ещё говорит что-то про итальянцев армянского происхождения и сравнивает стоимость своего наряда с их предполагаемой зарплатой. Не в пользу последней. Чтобы перевести тему, я спрашиваю. Слушай, Надя наша, говорят, в декрет уходит. Там ничего не слышно в кулуарах, кто вместо неё будет? «Нет, не слышно», — успокаивается Горелкина. «Смирнов пока не говорил ничего. Может, внешний кандидат? Если честно, я очень хочу на её место пойти. Я уже прям чувствую, что готова стать руководителем», — говорю я. «Ну так и скажи Смирнову. О себе нужно заявлять». «А ты никогда не хотела куда-то двигаться дальше в карьере?» Спрашиваю я Горелкину, Интересно, как сама она заявляет Смирнову о себе? «Нет, мне это вообще не интересно, мне нравится на моем месте», — отвечает она и даже, кажется, не врет. «Но ведь у секретарей не так много перспектив». Я пытаюсь ее вразумить. «Ну какой секретарь, я тебя умоляю, Дусь? У меня трудовая лежит в отделе эффективности управления, между прочим. И там ни слова про секретаря». Горелкина поднимает голову наверх и кому-то машет. Я оглядываюсь к нашему столику, подходит высокая загорелая блондинка. Горелкина встаёт, они обнимаются, целуют воздух. «Это Даша», — указывает на меня Горелкина. «Она помогает мне выдерживать суровые будни в нашем офисном серпентарии». Затем она поворачивается ко мне и указывает на свою подругу, которая приземляется на стул и кладёт рядом с собой клач, как у Горелкиной, только бежевый. «А это неуловимая Кира. Она у нас птичка перелётная». Птичка перелётная, любит тёплые края, а в наши залетает только по особому поводу. Кира демонстрирует ровные и яркие, как белые клавиши рояля, зубы. «А ты по работе путешествуешь?» «Решаю поддержать беседу». «В некотором роде». Кира одаривает меня улыбкой и поворачивается к Горелкиной. «Можно ведь назвать это работой?» «Она с мужиком летает своим», — поясняет за неё Горелкина. «Да, он у меня часто по командировкам катается», — поддерживает Кира. «Мы заказываем еще три бокала Просекко для нас Горелкиной и новоприбывшей Барби». «А как тебе удается с работой совмещать?» — спрашиваю я, в уме пытаясь прикинуть, где может работать такая, как Кира. «Я фитнес-инфлюенсер. Подписывайся на мой канал, будешь в теме фитнес-трендов». «Я отнекиваю, что нет времени вести соцсети». Ссылаюсь на работу допоздна, Кира одними глазами выказывает сильное удивление. А когда я говорю, что не занимаюсь фитнесом, потому что и так худая, то выслушиваю целую лекцию о том, кто такие скини-фэт, худые девушки с дряблыми мышцами. Брезгливо поясняет Кира. Потом она хвастается, что помогла построить тело Горелкиной, так и говорит «построить тело». А Горелкина довольно кивает и демонстрирует мне свои селфи, фигуров в профиль и анфас, чтобы было заметно прорисованной прессой круглую попу. Удивительный новый мир, думаю я. Но парирую Кире, что ей хорошо, не имея офисной работы. Говорить о необходимости ежедневного фитнеса и пользы растяжки для женщин. На что кир заявляет, что вообще-то, помимо фитнеса, она собирается учиться в британке. Я спрашиваю, где? British School of Art and Design. С осязаемым пафосом, артикулирует Кира. Интересно, как с таким деревянным акцентом она собралась учиться в Англии? «А парень не против, если ты уедешь?» Удивляюсь. «Куда уеду?» Не понимает Кира. «В Британию», отвечаю я. «Нет, это школа здесь, в Москве. Но там преподают из Англии, Америки. Стоит это всё просто кучу денег», поясняет она с деловым видом, хотя вот эта куча денег означает, что цифры — это вообще не её». Если бы на вопрос Нади про отклонение в бюджете я сказала «Девиация составила просто кучу денег», получила бы как минимум уничижительный взгляд, как максимум очередную взбучку. «Ну а что твой Евгений Николаевич? Ты его дожала в итоге? Он оплатит учебу?» — встревает Горелкина. «Да фиг с этой учебой. Он мне мини покупает». Торжествующе признается Кира. «Да ладно, прям так и покупают. В тоне Горелкиной аккорды зависти. А я не сразу догадываюсь, что это машина. А поначалу думаю, что собачка». «Да!» — распевает Кира. «Такой хорошенький. Сейчас фотку покажу». Она извлекает из сумочки iphone и демонстрирует нам с Горелкиной фотографию машины марки «Мини Купер». Цвета морской волны. Кожаный салон. Слоновая кость. Панелька подсвечивается разными цветами. Можно выбирать. Кира продолжает хвалиться. «Ну ты, мать крутая!» Горелкина уже с нескрываемой завистью смотрит на Киру. «Мне бы кто мою Корсюшу поменял?» «А мне нравится твоя машина. Решаю я поддержать подругу в трудную минуту. Я и правда считаю, что красный «Опель Корса» вполне приличная машина для девушки. Хотя Мини Купер, конечно, лучше». «Да ну?» «Она старая?» Не задумываясь, отвечает Горелкина. «Три года уже, пора менять. «А что же ты не попросишь тогда своего?» Интересуется Кира, а я пытаюсь не упустить нить разговора и понять. Разве у Горелкина есть парень? Не имеет же Кира в виду своего папу. У него сейчас женой какие-то терки, и когда он ей будет покупать подарок, а он это часто поручает мне, тут-то я ему и устрою спектакль униженные и оскорбленные. Горелкина смешно оттопыривать нижнюю губу. А я заключаю, что, видимо, у неё всё-таки есть парень, но он женат. Странно, что она об этом никогда не рассказывала. А ещё подруга называется. «Вот вы, извращенцы!» — восклицает Кира. «Что-то не похоже, что твой Дмитрий Анатольевич когда-нибудь разведётся, дорогая моя. Я не жду этого. Такие, как Дмитрий Анатольевич, не разводятся?» — отвечает Горелкина и косится на меня. «Он всегда говорит, что развод — это финансовое самоубийство». Просто пока что меня всё устраивает. Я вообще недавно проходила марафон желаний. Такая вещь крутая, стоит копейки. Пишешь список желаний, делаешь расстановки и запросы во Вселенную, рисуешь мотивационные круги, и всё работает. И что? Сбылось у тебя хоть одно желание? Встревает Кира в рекламу марафона. Пока нет. Но Вселенную ещё нужно раскачивать. Раскачивать нужно ягодичную мышцу. Это я вам как фитнес-эксперт говорю. Помнишь Катьку мою?» Кира допивает из своего бокала и жестом подзывает официанта. «Так вот, она же от своего залетела, так он ей теперь квартирку покупает на Мосфильмовской в элитном ЖК. Вот вам и марафон желаний». Кира оглядывает нас, ожидая бурной реакции. Как будто она объявила, что Катька получила Нобелевскую, а не залетела от какого-то мужика. «Да уж». Мой Дмитрий Анатольевич капец, как за этим следит, хоть и знает, что я на таблетках. Говорит, любит на грудь. Но я-то понимаю, что просто боится. Катька тоже была на таблетках. Её об этом знал и расслабился, а потом она просто как бы случайно пропустила, и всё, чудо случилось. Теперь у неё будет ребёнок, хата. Ещё и кошелёчек всегда рядом, поясняет Кира эту незамысловатую формулу успеха. «Ну, или если не всегда рядом, то всегда полный», — поправляет Горелкина. «Но получается, что у него уже есть семья. Интересуюсь я». «С Катькой у них тоже теперь семья», — Кира разводит руками. «Просто неофициальная», — замечает Горелкина, наводя указательным пальцем по ободку бокала. «Демографию повышать так-то надо». Он даже ее со всеми своими друзьями-семейниками уже познакомил. «И вот он иногда встречается с ними с женой, а иногда с Катькой», — продолжает Кира. «Мне тут дали одного астролога, говорят, она спец по этим делам. Я схожу, потом тебе тоже её дам». «По каким делам?» — спрашиваю я. «Беременеть помогает от строптивых женатиков», — выдвигает гипотезу Горелкина. «Короче, рассказываю». Кира закатывает глаза. «Она анализирует твою натальную карту», потом натальную карту твоего мужика и говорит, суждено вам быть вместе или нет. И если да, то она говорит, что именно вам сейчас мешает и как это убрать. Убрать жену, например. Шучу я. Но девушки воспринимают эту тему крайне серьёзно. Это капец как работает. У Катьки подруга по институту так замуж вышла. За сына губернатора Тюменской области. «Это прикиньте, какой уровень?» — заканчивает Кира. «Неужели такие, как её Катька, почему-то недосмотру ещё в институтах учатся?» — иронизирую про себя, вслух произношу. «А мне дашь этого астролога?» «Настасика будешь гадать», — улыбается Горелкина. Я отмахиваюсь. «У вас всё хорошо?» Увлечённые беседы об эзотерике мы не заметили подошедшего официанта. Кира разворачивается в его сторону, встряхивая волосами, как в рекламе шампуня. «У нас всё прекрасно». Она демонстрирует фаянцевые зубы и поднимает вверх бокал. «Вам повторить?» — выдавливает из себя смущенный официант. «А повторите, коль не шутите», — отвечает Кира всё с той же кокетливой интонацией. «И несмотря на то, что я больше не собиралась пить, нам приносят три бокала Просека в подарок от заведения». «А когда тачку забираешь?» — спрашивает Горелкина Киру. «В понедельник обещал, что будет с бантиком». «А ты хорошо водишь?» — спрашиваю ради поддержания беседы. «С 18 лет». «Давай ты за руль садись», — Горелкина обращается ко мне. «Мне никто мини-купер не купит. Мой дело это кредит». Говорю, а про себя добавляю. «Ещё один кредит». «Фу, ненавижу кредиты», — произносит Кира. И она зубы когда-то давно брала, но хорошо, что за меня его быстро закрыли. И она снова сверкнула белизной зубов. «Твой парень закрыл?» Спрашиваю, хотя и так понятно, что не бабушка с пенсии. «Партнём его сложно назвать, скорее благородный джентльмен», говорит Кира. «Очередной кошелёк, короче», — поправляет её Горелкина. Кира отвлекается на телефон. «Кто там на этот раз?» Интересуется Горелкина, но не искренне, а как бы с лёгкой усталостью в голосе. Это Витя, Росреестр, Мальдивы, помнишь? Кира набирает сообщение в телефоне. Роспатент, дурында, поправляет её Горелкина. Сотрудники Росреестра не возят девушек на Мальдивы. У тебя ещё какой-то парень? Это другой? Мне начинает казаться, что я выпадаю из контекст разговора. Мой вопрос так и остаётся без ответа. А я думала, мы сегодня в клуб сходим. Горелкина обиженно смотрит на Киру. Без меня я упорхала. Кира допивает залпом из своего бокала, встаёт, целует воздух и уходит, оставляя за собой только сладковатый шлейф духов. Мы с Горелкиной остаёмся вдвоём. Допиваем просека, я встаю и чувствую, что от выпитого на голодный желудок у меня кружится голова. В такси по дороге в клуб Горелкина интересуется. «Как тебе моя Кира?» «Интересная личность», — констатирую я. «А где вы с ней познакомились?» «Она делала мне маникюр. Очень плохо делала маникюр, поэтому я была рада, когда она ушла в эскорт». «Да ладно!» — я качаю головой. «Прямо в эскорт?» «Ну, а чему ты удивляешься? Думаешь, лучше ногти пилить за 50 тысяч в месяц в каком-нибудь вшивом салоне в Измайлово?» Зато у неё скоро будет новая машина, ей постоянно её снимает квартиру, а из путешествия она вообще не выскакивает. А этот её постоянно знает, что она с кем-то ещё, но... Нет, конечно, ты что, она регулярно анализы сдаёт, чтобы ни в коем случае ничего. Она его добить хочет, чтобы женился. А у него не вызывает подозрения, что она постоянно куда-то ездит, но при этом нигде не работает. Она наплела ему про богатых родителей в Краснодаре. И он верит? А то. Мужики поверят в любое дерьмо, которое ты вложишь им в уши. Если оно им нравится. Слушай, а про тебя и нашего Дмитрия Анатольевича это правда? Осторожно спрашиваю я. Я думала, ты знаешь, отвечает Горелкина. Нет, я даже не догадывалась. Признаюсь я. Хотя, конечно, догадывалась, но не верила в досужие сплетни, что Горелкина — это рафинированная фифа спит с этим жирным старым кобелем. Странно, все догадываются, — пожимает плечами Горелкина. А машину он тебе купил, значит? Хреначит, — огрызается Горелкина. Сама купила еще три года назад, он кредит закрыл. У мужиков ничего нельзя просить, запомни. Если сказать прямо «купи мне тачку», будет чувствовать, что ты с ним только из-за денег и ничего не даст. У него таких просящих полный дом и офис. Нужно всё так обтяпывать, чтобы он сам захотел тебе это всё купить. Чтобы чувствовал, что он тебя как бы спасает. Берёшь кредит с платежом, равным твоему месячному окладу, ну и жалуешься, как бы невзначай. А тут он, твой спаситель, приходит и сразу гасит всё, и добби свободен. Или потом приглашаешь его к себе в убитую панельку, Ну и он понимает, что в таких условиях он трахаться с тобой не хочет и снимает тебе что-то приличное недалеко от работы. Мужик, если умный, сам всё понимает. Никогда ничего не просите, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Заканчивает она свою лекцию цитатой Булгакова, явно подсмотренной в пабликах. Если говорить цитатами, разбираться в искусстве или литературе — Сразу производишь впечатление умного и эрудированного человека. Ещё один лайфхак Горелкиной. Как скрыть свою необразованность? Выучить пару цитат из книги? Даже если саму книгу не читала? А если мужик не умный Спрашиваю я Горелкину, когда мы уже подходим ко входу в клуб. вышибала снимает перед нами красный бархатный канат. «Неумных шлём лесом», — отвечает мне Горелкина, — И мы ввинчиваемся в огни ночного клуба, смешиваемся с гламурной толпой, а на сцене Quest Pistols озвучивают то, что давно рефреном звучит в моей голове. «Я устал, хочу любви».